Глава 15. Площадку для аджилити она нашла без труда. Трассу освещали мощные прожекторы. Несколько крупных и средних собак брали различные барьеры и пробирались через специальные трубы-тоннели. Следом бежали и выкрикивали команды люди, в основном женщины. Почти все в тренировочных штанах, теплых жилетках и с прической конский хвост. Мужчина, которого, судя по всему, звали Йоран Якобсон, стоял в центре площадки и наблюдал за происходящим. Худощавый, седой, в джинсах и кожаной куртке с банданой на голове. Поставив велосипед на подножку, Дорис довольно долго стояла в темноте и издали наблюдала за тренировкой. Поражалось взаимодействие между проводником и собакой. Люди как будто находились в сильном напряжении, кричали, размахивали руками, суетились. Собаки же были гораздо расслабленнее и по большей части воспринимали все как игру. Некоторые псы казались не вполне прирученными. особенно одна слишком ретивая белая дворняга. Она все время стартовала раньше сигнала. Хозяйка возвращала ее в правильную позицию и строгим голосом кричала «Стоять! Стоять!» и сама при этом задом наперед перемещалась в сторону первого препятствия подвешенного кольца, через которое собаке нужно было перепрыгнуть. Маневр пришлось повторить несколько раз, пока псу, наконец, не удалось справиться с собой и побежать по команде. Стрелой проскочив в кольцо, собака промчалась сквозь все туннели, ловко преодолела два барьера и добралась до слалома, среди стоек, бежать между которыми надо зигзагом. Здесь она снова ошиблась, бежала так быстро, что пропустила несколько стоек, но хозяйка не сдавалась. Псу пришлось вернуться назад и несколько раз повторить упражнение, пока все не получилось правильно. Но как только он понял принцип, все пошло как по маслу. Собачье тело с проворностью змеи стремительно перемещалось между стойками и с предельной точностью, не теряя лишней энергии, вписывалось в повороты. Когда они пришли к цели, пёс получил в награду жевательную косточку и, довольный, вилял хвостом. Казалось, что тяжёлый путь его совсем не утомил. «Вот бы и у людей так», — подумала Дорис. Простояв там с полчаса, она сняла велосипед с подножки и снова поехала на Сильясвеген 68. Дорис несколько раз звонила и стучала, потом раздались, наконец, шаркающие шаги, и Пауль открыл ей дверь. Сделав глубокий вдох, Дорис наполнила легкий свежим прохладным воздухом подъезда и вошла туда, где висело тяжелое облако из табачного дыма, мусора и человеческих миазмов. Задерживать дыхание дольше нескольких секунд было невозможно, и уже в прихожей ей пришлось снова вдохнуть, смириться с вонью, принять все как должное. и постараться сделать все, что можно в этих обстоятельствах. Сегодня она должна выяснить, куда деваются деньги, ведь Пауль не получает пособие по нетрудоспособности. Какой номер телефона у твоего опекуна? Не знаю. Не знаю. Но там есть бумага. бум га Дорис не сразу, но выяснила, какую бумагу он имеет в виду. Оказалось, что комиссия по опекунству прислала ему новое соглашение. И, к счастью, Пауль даже знал, где оно лежит, в коробке на верхней полке шкафа. Штаф на стул, Дорис достала коробку, сняла крышку и почувствовала облегчение. Несмотря на болезнь, брат сохранил способность к системному мышлению. В коробке хранились дипломы и другие аккуратно рассортированные важные документы. Здесь даже были старые журналы для любителей гос японскими рисунками на обложках и пачках старых фотографий. Дорис вытащила цветное фото, на котором ей и Паулю было примерно 9 и 6 лет, Двое белокурых детей держатся за руки. Снимок сделан летом, они на траве в каком-то парке. Трудно сказать, где это, они же столько раз переезжали. На Дорис голубое платье, волосы убраны в два хвостика. Она смотрит на брата с восхищением, а Пауль смотрит на фотографа. Лицо серьезно, он крепко держит сестру за руку. Именно таким он и был все их детство. Он ее всегда оберегал, учил ее всему, что нужно знать. Никогда не подводил и всегда был рядом, когда она нуждалась в поддержке. Она не помнила ни одной их ссоры, они не ссорились. В отличие от родителей, которые постоянно конфликтовали, по-настоящему Пауль рассердился только один раз, когда мальчики погнались за Дорис и стали дергать ее за волосы. Одного из них зачинщика Пауль ударил и с тех пор никто и никогда больше Дорис не трогал. Новое соглашение лежало под фотографиями. Дорис сразу поняла, почему она не нашла в базах данных ни одной Эммануэль Рос. Ее звали Эмма, а не Эммануэль. Возвращаясь по дороге через мост Лилия-Холмсбрун, Дорис остановилась на красный свет у светофора рядом со спортивным клубом «Фрискис энн Светтис Хорнстол» и услышала сзади голос, показавшийся знакомым. «Послушайте, девушка, разве можно ездить на велосипеде без шлема? Что, если на вас кто-нибудь наедет?» Такую красивую голову надо беречь. Дори оглянулась На нее с улыбкой смотрели два Ларса из системы. Большой и маленький. Говорил маленький. Она съехала на тротуар. Какая неожиданная встреча. Снова из зала? Вы же не дали, как утром выложились по полной. Чуть-чуть гантелей. Кумба, что надо. Я сделал девяносто со скамейки, сообщил маленький Ларс. Не боитесь перетренироваться? Немного силовой нагрузки в любом случае не повредит. «Во вторник, может, конечно, и не оптимально, но иначе не получается. По понедельникам и средам я не могу, потому что моя благоверная работает. Раньше мы брали штангу по пятницам, приходили прямо с работы, и начало выходных получалось лучше не придумаешь. Но потом тренером к штангистам поставили Яны, и мы бросили. Как-то нет желания с ним снова встречаться». «Да, и я вас хорошо понимаю», — кивнула Дорис. Они познакомились прошлой зимой, когда начали тренироваться по системе армии северных стран в Танталундине. Для «Фрискис свентис Хорнстул» это был неофициальный эксперимент, так называемый пилотный проект. Ядро группы составляли плюс-минус дюжина человек, остальные приходили, уходили. В конце весны помощником тренера начал работать Андрей. Он как раз тогда пришел в клуб кем-то вроде практиканта. А главным армейским тренером был Янэ. Яны коранин как удалось вспомнить Дорис. И, судя по всему, именно у него Марина снимала жилье. «Есть, Яна!» — нужно было орать хором всякий раз, когда он озвучивал свои команды. Главным упражнением считалось переползание по-пластунски. Они ложились на живот и перемещались через огромную поляну, простиравшуюся до берега залива Орствикен, ближе к хорнстулу. На земле было полно собачьего дерьма, и на их одежде, когда они доползали до цели, тоже. Вел себя Яна грубо, маленького Ларса откровенно травил, все время насмехался над его ростом, размерами и способностями. Причем абсолютно несправедливо. Маленький Ларс с его действительно небольшим ростом и весом, метр шестьдесят два и шестьдесят один килограмм, был одним из лучших в группе и в плане натренированности и по опыту. Эти его округлые щеки и спокойное жизнелюбие вызывали у людей неизменную симпатию, что, видимо, и раздражало Яны. С Дорисон чередовал флирт и высокомерие, и она никогда не знала, что от него ждать. Также непредсказуемо он вел себя и с другими женщинами, которые попытались присоединиться к занятиям, но все они быстро бросали. В начале сентября появилась Марина. Она успела дважды потренироваться в армейской группе до того, как их занятия закончились. Яны прикасался к ней и обнимал ее, когда в этом никакой необходимости не было. По крайней мере, Дорис считала, что он явно приступал к границе и вел себя недопустимо. Марина отстранялась при каждом его появлении и выглядела при этом удивленной, словно не понимала, что за игру он ведет. Изящная фигура и правильные черты лица придавали Марине какую-то особую андрогинную красоту. Она напоминала мальчика-подростка, коротко стриженные рыжие волосы, светлая, светящаяся точно фарфор кожа. В отличие от Дорис, она не красилась перед тренировкой. Мужчины и без этого обращали на нее внимание. Напряженность в группе чувствовалась давно, а появление Марины, видимо, стало фактором, ускорившим открытый конфликт. Сначала с Яны сцепился Большой Ларс. Другие тоже вмешались. Двое, приняв сторону Яны, замахнулись на Большого Ларса и афроамериканца по имени Кент. Кто-то выкрикнул что-то насчет его цвета кожи, после чего началась потасовка. Но потом Яна внезапно рухнул спиной на землю, а через секунду рядом с ним уже лежали два его союзника. Никто не успел понять, что произошло. Андрей мелькнул, как тень или молния, и драка прекратилась. Оставив Яны и его дружбанов лежать на поляне, остальные спустились к заливу. Одни онемели от изумления, другие, напротив, возбужденно обсуждали случившееся. Идею подал маленький Ларс. «Андрей!» а ты не мог бы научить и нас тому, что ты там только что сделал, почему бы тебе не стать инструктором? И там, на берегу, они решили немедленно уйти из and эндсвэттис и начать тренироваться самостоятельно. С тех пор они встречались утром в половине седьмого, по вторникам, четвергам и воскресеньям на Лонгхольмене, где осваивали систему, русский метод ближнего боя. Система — не боевой спорт, искусство, боевое искусство, любил повторять Андрей. Из открывшихся дверей клуба вышли, хихикая и размахивая сумками, две девушки подросткового возраста. На светофоре зажегся зеленый, но Дорис не спешила. Она чувствовала, что должна обсудить с обоими Ларсами их общее впечатления о Коронине. «Странно, что он все еще тут работает, после всего, что было. Неужели они ничего не поняли? Он же не подходит им как сотрудник», — сказала Дорис. «Да вообще не понимаю, как ему удалось так всех задурить». «Я знаю тут одну девушку-тренера, так ей сделали замечание, что она проводит занятия слишком жёстко, а она всего лишь велела делать двухминутное отжимание носом в землю. И ей сказали, чтобы она таких заданий больше не давала. Это, мол, слишком сурово», — откликнулся маленький Ларс. Они немного помолчали, поражаясь самому факту, что такому отбитому типу, как Яны, удалось запутать милейших и добрейших идеалистов из «Фрискис энд Светтис». Потом маленький Ларс сказал, Хуже всего, что он клеился к Марине. Лип к ней, как банный лист, хотя он ее вообще не интересовал. А он был как будто одержимый. Вздрогнув, Дорис посмотрела на него. Значит, ей не показалось. И маленький Ларс тоже так считает. Отношение Яны к Марине было настораживающим. «Интересно, сколько с ним протянет эта девушка, с которой он сейчас живет?» «Бедная», — произнес большой Ларс. «Он с кем-то живет? Откуда ты знаешь?» «Ты с ним общаешься?» — удивлённо спросил маленький Ларс. «Да нет. Просто моя девушка работает вместе с его подругой. Они медсёстры в диабетическом отделении больницы Сёдер, а сам он занимается информационной безопасностью в какой-то конторе, которая, помимо прочего, работает и на оборону. И никакого другого отношения к военным он не имеет, ну, кроме этой попытки вести во фриски с армейскую группу, от которой, к счастью, они отказались». «То есть то, что он офицер враньё?» «А я верил», — проговорил маленький Ларс. Да, он хотел, чтобы все в это верили. По-моему, он служил морпехом в Аксхольме, но очень недолго, потом его перевели куда-то в обслугу в Энчопинг. У военных есть свои психологи, и в отличие от Фрискис, они, видимо, сообразили, что он за тип.